— Эдуард был еврей, — напомнила Эмма Марковна. — А гема не знаю кто, но, скорее всего, тоже не православная. Вероятно, татарка, а они мусульмане. — Нифига! Позовем Мулу и Равина, — стукнул кулаком по столу Жора. — Вообще-то бог один, но если не положено, то обстряпаем как надо. Сначала Мула споет, потом Ребе, что следует, почитает, а потом уши в церковь. «Зачем — Зачем? — изумилась Базилевич. — Для надежности, — серьезно ответил Жора. — Чтоб уж совсем хорошо было. Потом поминки. Прямо тут. Я уже указания дал. — Георгий Ильич, — проворковала Базилевич, — знакомьтесь. Евлампия Романова. Она училась вместе с Смолевичем и по трагической случайности оказалась рядом с ним в момент смерти. «Ну, мать твою, налево!» — подскочил Жора. «Рассказывай!» Пришлось опять повторять все с самого начала. «Значит, Этька работу обещал», — задумчиво протянул Саврасов. Потом неожиданно гаркнул. «Будет тебе служба, чтобы я последнюю волю друга не выполнил. Эмма Марковна, оформляйте ее в зал скорби». Затем он обратился ко мне. «На пианино играешь?» Эмма Марковна заерзала. Я улыбнулась. — Немного умею. — Моцарта там или кого печального, знаешь? Тут терпение Базилевичу лопнуло, и она заявила. — Уважаемый Георгий Ильич, я лично учила Романову, и могу заверить, она... — Ну, если вы, тогда полный порядок! — прервал даму Саврасов. Пусть завтра выходит. И он снова схватился за телефон. Уже покидая кабинет, Я услышала, как он заорал. — Слышь, Колян, тут один чудак на букву «М» не разрешает мне Этьку похоронить по-человечески. Мы выпали в коридор. Эмма Марковна тяжело вздохнула и спросила, — Ну, как вам наш Жора? — Клоритная личность, — ответила я. — А за что он сидел? — По старому кодексу статья 146-я, часть третья. Мошенничество в особо крупных размерах словно прокурор отчеканила эмма марковна оба раза я ничего не ответила володя костин как-то рассказал мне что статус заключенного в зоне сильно зависит от того по какой статье он сидит человеку осужденному за изнасилование или растление малолетних суждена судьба изгоя в уголовном мире ценятся грабители воры убийцам. Мошенников блатной мир считает интеллигентами. К заключенным с таким диагнозом барак отнесется лояльно. Но смотрящим на зоне ему никогда не стать. — Значит, завтра в 10 утра ждем тебя, — сказала Эмма Марковна. — Да, деточка, оденься официально, строго и без всякой боевой раскраски. Ну, чуть-чуть пудры, поняла? — Я кивнула и побежала к остановке маршрутного такси. Около нашего подъезда стоял голубой микроавтобус, на боках которого были выписаны белые буквы МЧС. От чего-то у меня нехорошо сжалось сердце, но когда я вознесясь на нужный этаж, увидела широко распахнутую дверь в нашу квартиру и толпу мужчин на площадке, мне стало совсем плохо. Потом глаз выхватил среди незнакомых лиц, покрасневшие мордочки Лизаветы и Кирюшки. Железная рука, сжимавшая сердце, разжалась. Слава богу, дети живы и здоровы, а остальное, в конце концов, не важно. — Что случилось? — крикнула я. Одна из женщин обернулась, и я узнала Катю. — Ох, лампуша! — сказала она. — Дверь пришлось с петель срезать. Я уставилась на железную дверь, прислоненную к стене. — Почему? — Тут такое дело завела Катюня. Ее заперли, а ключа нет в леске Рюшка. — на работу пора, прикинь, — как она орала, — закричала елизавета Ничего не понимаю, — пробормотала я. Ключ, дверь, да объясните по-человечески. — Давайте расскажу, — суетилась Лиза. — Значит, у нас на двери три замка, понимаешь? Я слушала, разденув рот. Когда заказывали стальную дверь, естественно, все хотели, чтобы она оказалась неприступной. Поэтому начудили с запорами. Изнутри мы можем закрыться на два ключа, снаружи тоже. Но фокус состоит в том, что нижний замок – самый обычный, английский. Он отпирается как снаружи, так и из квартиры, просто и элементарно. Настоящего домушника такая преграда не остановит. Спасет лишь от соседки-алкоголички до неуемных подростков. С другими сторожами дело обстоит хитрее. Это так называемый сейфовый вариант с длинными ключами, на концах которых имеется сразу по две бородки. А теперь основная фишка. Замок, врезанный снаружи, можно открыть. Только стоя на лестнице. Со стороны квартиры нет никаких намеков на скважину. И точь в точь такая же история с внутренним запором. «Если вы запретесь в квартире, — терпеливо объяснял мастер, ставивший дверь, — то никто не сумеет к вам никогда ворваться. Отмычку подобрать нельзя, потому что ее некуда засунуть. Спите себе спокойно, ни о чем не тревожьтесь». Честно говоря, я не слишком поняла, Зачем было ставить такую же конструкцию с внешней стороны? Но меня, как всегда, не послушали. Дверь водрузили на место. Три месяца мы радовались суперсистеме. Потом Кирюшка потерял ключ. Ни в одной мастерской нам не взялись сделать дубликат. А контора, изготовившая сейф, успела за это время разориться и прогореть. Еще через месяц ключ пропал у Сережки. Оставшиеся мы повесили на запасную связку и сунули в шкафчик. Теперь, когда уходим из дома, пользуемся только нижним, весьма хлипким запором, а верхний закрываем только тогда, когда съезжаем на дачу. Но сегодня вышел странный казус. Юлечка, благополучно проспавшая после бессонной ночи до двух часов дня, вскочила, быстро проглотила чай и собралась на работу. Но не тут-то было. Дверь не желала отпираться. Приехавшая к тому времени с дежурства Катюня не сумела попасть в квартиру, с внешней стороны дверь тоже не открывалась. Тут только они сообразили, что кто-то по ошибке запер нужный верхний замок. Сережка, сидевший на работе, тут же ответил звонящий Юля, «Я вообще ключи сегодня забыл». Кто был этот идиот, прихвативший вместо своей запасную связку?» стало ясно после того, как из школы вернулись Лиска с Кирюшкой и показали свои ключики. Пока Катерина пила у соседей чай, Юля, проклиная меня, бесновалась в квартире. Положение усугублялось тем, что бедной девушке в связи с тотальным заболеванием сотрудников газеты «Гриппом» предстояло опять дежурство, и она прихватила с собой кое-какие материалы. И теперь телефон в квартире разрывался от воплей начальства, а электронной почты у нас нет. В три часа дня позвонил сам главный редактор и сухо сказал. «Юлия, если вас не будет в 4 часа на рабочем месте, можете считать себя уволенной». И тогда было принято решение вызывать МЧС. Под напором Резаков дверь пала. Юля с воплем «Увижу лампу, убью!» унеслась на службу. Оставшиеся принялись ликвидировать разгром, И тут очень кстати явилась я. Естественно, связка обнаружилась в моей сумке. — И как мы без двери спать будем? — строго спросил Кирюшка.